И я был зелен, беззаботен и знаменит в амбарах за фермерским двором. Я пел, и я был дома под солнцем молодым. Дилан Томас, Ферн Хил. Бог из машины Бог из машины появлялся в театре, когда нужно было быстро и хорошо закончить запутанную пьесу. Люси проснулась, когда в комнате стало уже светло. Шторы были раздвинуты, а в оконном стекле отражался солнечный луч, который то пропадал, то снова вспыхивал, если Люси поворачивала на подушке голову. На вязах ворковал лесной голод, но Люси знала, что ее разбудил какой-то другой звук. Сначала звук снился, а потом, стоило ей открыть глаза, ускользнул, как вода из раковины. Может быть, это лаял пес? Но сейчас стояла тишина, а солнечный зайчик на стекле и воркование голубя были словно первые мазки кисти на большом чистом листе бумаги, когда еще сам не знаешь, что за картинка выйдет. Утро прекрасное. Может быть, уже есть грибы? Не пора ли встать и не сбегать ли за ними в поле? Но погода стоит все время жаркая и сухая. Для грибов не слишком удачная. Грибам, как и черники, нужен хороший дождь. Скоро по утрам будет сыро. В изгородях забегают огромные пауки, такие с белыми крестиками на спине. Джейн Покок. Принесла однажды одного в спичечной коробке в школьный автобус. Показать мисс Телленд. Паучок, паучок. Мчится Дженни со всех ног. Паучку читать урок. Солнечный зайчик пропал. Солнце передвинулось. Какой будет день? Сегодня среда. Базарный день. В Ньюбери. Пап, конечно, уедет. Придет доктор осматривать маму. У доктора на носу смешные очки. Их можно цеплять на нос, хоть одной стороной, хоть другой. А доктор, если не торопится, обязательно остановится поболтать с Люси. Всем незнакомым доктор и сам кажется чуточку смешным, а все знакомые знают, что он очень добрый. Вдруг она снова услышала резкий вскрик. Он нарушил тишину раннего утра, как пятно, чистоту свежевымытого пола. Кто-то кричал от страха и от отчаяния. Люси выпрыгнула из постели и подбежала к окну. Крик шел со двора. Девочка легла животом на подоконник и высунулась наружу. так что ноги повисли в воздухе. Рядом с конурой Люси заметила Тебби. Кошка кого-то поймала. Может, это крыса так кричит? теп громко крикнула Люси. «Тебби! Что там у тебя?» Услышав голос хозяйки, кошка бросила в ее сторону быстрый взгляд и снова склонилась над своей жертвой. Это была не крыса. За собачьей конурой на боку лежал кролик. Вид у него был отчаянный, он совсем обессилел и закричал снова. Люси прямо в ночной рубашке сбежала по ступенькам и распахнула дверь. Бежать босиком по гравию было больно, и она перепрыгнула на цветочную клумбу. Кошка глянула на Люси и, не отпуская кроличьей шеи, зашипела. «Брысь, приказала Люси. «Какая ты жестокая! Отпусти его!» Она отпихнула кошку, а та, прижав уши, попыталась вцепиться ей в руку. Люси замахнулась, кошка опять ошипела, отбежала на несколько ярдов и в бессильной ярости смотрела оттуда, как девочка подняла кролика на руки. Он было дернулся, но Люси держала крепко, и кролик затих. — Сиди тихо, — сказала Люси. — Я не сделаю тебе ничего плохого. И с кроликом на руках она вернулась в дом. — Чего это ты там делала? — спросил ее отец, когда она вытирала у порога подошвы. — Ну-ка глянь на свои ноги. — Я ж тебе говорил. — Кто это у тебя? — Кролик, — виновато сказала Люси. — В ночной рубашке можно застудиться насмерть. А что ты с ним делать-то будешь? Пусть поживет у меня. Нет. Но папочка, он такой славный. Кролик тебе за это спасибо не скажет. Если ты посадишь его в клетку, он умрет. Диких кроликов в неволе не держит. А если отпустишь, он нам тут все перепортит. Но он ранен. В него кошка вцепилась. Кошка делает, что ей положено. Нечего было отбирать у нее добычу. А я хочу показать его доктору. У доктора хватает забот и без диких кроликов. Брось его!» Люси заплакала. Люси всю жизнь прожила на ферме и знала, что раз отец что-то сказал, значит, так оно и есть. Но хладнокровно обречь кролика на гибель девочка не могла. Она и впрямь не знала, что с ним делать. И сейчас ей хотелось лишь показать его доктору. Доктор считает ее настоящей фермерской девочкой, сельской девочкой. А когда она показывала ему свои находки, щеглиное яйцо, бабочку в банке из подворения и древесный гриб, который был точь-в-точь точь как корка от апельсина, он отнесся к ее трофеям совершенно серьезно и разговаривал с ней, как со взрослой. «Теперь же Люси...» как взрослые хочет спросить его совета, что делать с раненым кроликом. А может, за это время и отец передумает и разрешит его оставить. Я хочу только показать его доктору, папочка. Я не дам ему ничего попортить. Я просто поговорю с доктором, и все. Отец Люси гордился тем, как его дочь умела поговорить с доктором, хоть никогда и не признался бы в этом. Она очень смышленый ребенок, и говорят, что, вполне возможно, Люси даже возьмут в грамматическую школу. Грамматические школы — лучшие муниципальные школы в Англии, которые дают полное среднее образование. разы два доктор назвал Люси очень разумной девочкой, чтобы ему пусто было этому кролику, пусть сажает его в клетку, вреда не будет. — Чем болтаться тут да трещать, как сорока? Сделала бы что-нибудь путное, — проворчал он. — Пойди на день платье, а кролика посади в свою старую клетку. Где у тебя сидели твои лохматики? Люси перестала плакать и поднялась по лестнице, не выпуская добычу из рук. Она посадила его в ящик комода, оделась и пошла в сарайчик. По дороге Люси прихватила из конуры соломы. Отец выглянул из амбара. «Ты не видела Боба?» «Нет», — ответила Люси. «А что?» «Перегрыз веревку. Веревка, конечно, старая, но вот не думал, что он сможет ее так разгрызть. Я сегодня еду в Ньюбери. Если Боб вернется без меня, привяжи сама его покрепче». «Все будет в порядке, папочка», — сказала Люси. А сейчас я иду завтракать с мамой. Вот хорошая девочка. Мама завтра уже поднимется. Часов около десяти приехал доктор Адамс. Люси как раз застелила постель и убирала свою комнату. Чуть позже, чем обычно. Она услышала, как машина остановилась у вязов и выбежала навстречу, недоумевая, почему этот доктор не подъехал, как всегда, прямо к дому. Доктор Адам стоял, заложив руки за спину, и смотрел на лужайку. А, заметив Люси, окликнул ее как-то коротко, странно, не так, как она привыкла. «Эй, Люси!» Девочка подбежала ближе. Доктор снял пенсне, положил в жилетный карман. «Это ваша собака?» По лужайке к дому спешил усталый лабрадор, а на шее болталась оборванная веревка. — Он оторвался, доктор. Мы очень о нем беспокоились. Лабрадор обнюхал ботинки доктора Адамса. — Похоже, он с кем-то подрался, — сказал доктор Адамс. — На носу глубокая царапина, нога прокушена. — Как вы думаете, доктор, кто бы это мог быть? — Ну, например... Крупная крыса или, возможно, ласка. Наверное, Боб за кем-то погнался, а тут затеял драку. А я, доктор, нашла сегодня утром дикого кролика, живого. Я отняла его у кошки. Он ранен. Вы не посмотрите на него. Хорошо. Но сначала я осмотрю миссис Кейн. Не сказал твою маму, подумала Люси. А потом, если будет время, Поглядим мы на твоего приятеля. Минут двадцать спустя Люси изо всех сил крепко держала кролика, а доктор Адамс осторожно ощупывал его ногу. — Что ж, насколько я понимаю, ничего особенного с ним не произошло. — Наконец проговорил он. — Кости целы. Вот на задней ноге действительно странная рана, но она уже почти зажила, во всяком случае, насколько это возможно. а кошка оцарапала его вот тут. Видишь? Но ну, это ерунда. Он почти здоров. А как вы думаете, доктор, его нельзя оставить? В клетке, конечно. Но нет, в клетке ему не выжить. Если он не сумеет сбежать, он погибнет. Я бы отпустил беднягу. Если, конечно, ты не решила приготовить из него рагу, Люси рассмеялась. «Папа рассердится, если я его выпущу. Он всегда говорит, если пришел один кролик, завтра их здесь будет сто один». «Тогда вот что я тебе скажу», — произнес доктор Адамс, достав из кармана часы на тонкой цепочке. И, вытянув руку, посмотрел на циферблат. У доктора была дальнозоркость. «Сейчас я должен ехать к одной пожилой леди в Коул Хенли. Если хочешь, бери своего кролика, и мы выпустим его на холме по дороге, а обратно вернешься к обеду». Люси подпрыгнула. «Побегу, спрошу у мамы». На перевале между двух холмов Хейя Уоррен и Отершипским доктор Адам остановил машину. «Это место ничем не хуже других», — сказал он. «И здесь он никому не помешает, ничего не испортит, так что не волнуйся». Они отошли от дороги к восточному склону, и Люси отпустила кролика. Целых полминуты он одурело таращил глаза, а потом юркнул в траву. «Видишь, нога у него действительно не в порядке», — сказал доктор Люси. «Но он прекрасно проживет с этим, сколько ему положено». Я родился в кустах шиповника, братец лис.